Глава тринадцатая. Продюсер. Непредсказуемый Егор верен себе до конца. Вместо того, чтобы пригласить на чай в ближайшее кафе, он берет пару стаканчиков на вынос и везет меня в неизвестном направлении. Минут двадцать за окнами мелькают билборды и высотки. Красивый парк и какой-то модный современный квартал. На самой окраине города минивэн выруливает к стройке и останавливается. Прогуляемся? Здесь недалеко. Егор манит меня стаканчиком и улыбкой. Если скажу, что не гуляю с незнакомыми маньяками, прокатит? На улицу и правда не хочется. Котлованы меня в принципе никогда не интересовали. Вдобавок сегодня вечером еще и холодно. Здесь недалеко. Упрямец распахивает мою дверь. А за маньяка даже обидно. Какой же я незнакомый? Третий день общаемся. «Уже считай свой!» «Хорошо», — соглашаюсь я, тяжело вздохнув. «Только если близко». Через пару минут становится ясно, что Егор не обманул. Мы идем вдоль забора до окончания стройки, сворачиваем в темный переулок и затем по узкой тропинке выходим к скамейке над обрывом. «Ничего себе!» Рот открывается сам. «Прямо передо мной, в низине». как на ладони раскидывается Питер, со всеми своими фонарями, пестрыми рекламными щитами и кривыми изгибами рек. Огромный и величественный. «Здесь офигенно, да?» Егор хлопает рукой по сиденью. «Как ты нашел эту скамейку?» Я сажусь рядом и поджимаю под себя ноги. Надо признать, это идеальное место для романтического свидания. Вверху звезды, внизу город. Вокруг ни души. Еще бы не представлять постоянно чеканный профиль с ямочкой на подбородке и брезгливо изогнутыми губами, и можно было бы считать себя счастливой. «Забыла, кто я?» – смеется Егор. «Иногда продукты приходится возить в такие дыры, что и навигатор теряется в догадках». Музыкант-снабженец. «Я не могу сдержать улыбку. Фантастическое сочетание». К тому же у тебя все получается хорошо. Я лучший, крошка. Скромник, наконец, вручает мне чай и накидывает на плечи свою байку. Так и буду тебя звать лучший. Делаю первый глоток и урчу от удовольствия, как кошка. Это совсем не тот чай, который я люблю. Слишком сладкий и остывший. С лимоном вместо бергамота. Но здесь, над обрывом, он кажется чем-то волшебным. Напитком богов, которые те подарили смертным, чтобы они хоть иногда забывали о своих проблемах. Ева, ты не злись на Лео. Как будто в ответ на мои мысли о проблемах, Егор начинает рассказывать о дяде. Он в целом нормальный, временами вообще классный. Не нужно его оправдывать, это лишнее. Я ни на что не обиделась. Знаешь, Егор поднимает голову к небу. Он мне как отец. Пока мама бегала по Заксам в поисках лучшего мужа, Лео научил играть меня на гитаре, нашел хорошую музыкалку, а потом оплатил учебу в вузе Если бы не он, многое в моей жизни сложилось бы иначе. ПТУ, армия и какая-нибудь стройка или дальнобой. Тебе повезло с таким родственником? Говорю совершенно искренне. С собственной роднёй даже сравнивать не хочется. «Надеюсь, дядя не запретит тебе приближаться ко мне». Добавляю с улыбкой, вспомнив запрет на приближение к роялю. «Нет», — округляет глаза Егор. «Он ничего не запрещает. Сейчас на Лео навалилось много проблем, поэтому он слегка жестит. А так он вменяемый. Мне у него больше не работает, график поменялся. Так что это не важно». Отмахиваюсь я и вздрагиваю. Надо бы поскорее повернуть эту беседу в какое-нибудь другое русло. Ясно. Зацепил он тебя. Егор задумчиво крутит свой стаканчик в руках. Как-то невесело усмехается. Девчонкам всегда крышу сносит, когда рядом со мной появляется дядька. Забывают, с кем пришли и кто я такой. Юбки сразу вверх, трусы долой. Ну, мне крышу из-за каких-то престарелых пижонов не сносят. Про престарелого, конечно, вру. На вид дяди Лео не больше тридцати пяти, но звучит однозначно красиво. Ева! Егор трясется от хохота. Его рука со стаканчиком ходит ходуном, и тонкий ручеек чая проливается на землю. Я сказала что-то смешное? Ты? Я тут распинаюсь про учебу, про музыкалку, про жизнь. А ты? Ты правда не узнала его? Эм, а должна была? «Ты не знаешь, кто такой Леонос Рауды?» Егор смотрит на меня уже без веселья, шокирована. С таким же шоком смотрел папа, когда в одиннадцать лет я спросила его, что такое секс. «Рауды?» Челюсть отъезжает вниз. «Ага. Твой дядя? Тот пижон? Это знаменитый композитор и продюсер Леонос Рауды? Агент Адама Болдина и Малины? Теперь у меня тоже трясутся руки. И не от смеха. Он самый. Владелец центра Star Group. Кивает Егор. Малину, Болдина и еще с десяток звезд создал именно он. Не в одиночку ясень пень. На Лео работает целая команда спецов. Но песни и основные идеи его. Пазлы двух наших встреч наконец складываются в понятный рисунок. Боже, твой дядя подумал, что я пела именно для него? Делаю большой глоток. Чтобы произвести впечатление, я мечтаю провалиться сквозь землю. Забей. Ты пела для меня. Но он сказал... Замолкая. Не хочется повторять последнюю фразу Рауды. Еще меньше хочется вспоминать его презрительную интонацию. Открою тебе страшный секрет. Только никому. Егор по-детски прикладывает указательный палец к губам. Из малины скоро уйдет одна из солисток. Информация о ее беременности уже просочилась в прессу. И теперь дядьку сутками донимают желающие занять вакантное место. Он даже с городской квартиры съехал, устроил в ней ремонт, а сам живет в доме, который подарил моей маме после первого развода. Это там я делала уборку. Постепенно прихожу в себя. Ага. И застукала тебя с одной из кандидатов. Делаю еще один глоток. Егор, а спеть? Ты попросил меня спеть. Для Лео? Внезапно догадка оглушает. Я... Свободной рукой он чешет затылок. Молчи. Я тяжело сглатываю. Случайности не случайны. Проклятие. Зачем? Я слышал, как ты пела во время уборки. Услышал сквозь наушники и охренел. Кошмар. бесильно хныкое. Это было круто. Это было очень круто. Помнишь, как пацаны впечатлились? Думаю, Лео тоже. Жаль, что он упрямый индюк с неизлечимой паранойей, и вместо приглашения на прослушивание нахамил